Пятеро подбитых пулями помогальников валялись на земле. Один куда-то уже уполз. Они все были живы, но, увы, совершенно небоеспособными. И за щитами осталось всего два человека, готовых идти в атаку. С таким соотношением сил солдаты корпуса на штурм не пойдут. Запрещено. Ведь численного превосходства нет. А это неоправданный риск. Сэр, докладывает лейтенант Робертс, противник оказал отчаянное сопротивление. Несем потери, требую подкрепления. Держитесь, помощь уже в пути. Забывая сиренами, неслись по узким улочкам фургоны вспомогательного корпуса. Включенные маячки разбрасывали по сторонам сполохи красно-синих огней. «Наверх!» – толкает меня в ногу генерал. Раз он туда ведет, стало быть, знает зачем. Быстро присобачив сюрприз для штурмующих, подхватываю рюкзак и несусь вверх по лестнице. А Шамов стоит у двери на третьем этаже, звонит. Каким-то условным звонком. Откроют или нет? «Стереотип человеческого мышления». «Условный сигнал. Своих. Надо впускать». Лязгает замок, и дверь приоткрывается. В ту же секунду генерал стреляет. Видимо, он знает того, кто эту дверь отпер. И очень его не любит. Ну, да надо полагать, здесь батю и держали. От того он условный сигнал и запомнил. Рывок двери на себя. Цепочка. Не пускает. Но против пули она выстоять не может. И, жалобно скрипнув, петлями дверь распахивается. Лестницу держи. Это мы можем. Тут меня учить не надо. Сам кого хочешь научу. Рюкзак на пол. Достаем помогальниковский стрелковый комплекс. Считается, что эта штука не работает, если при снятии предохранителя хозяин не ткнет большим пальцем правой руки в популярный датчик. Но хозяина у меня тут нет, и нет его правой руки. Даже большого пальца этой руки при себе не имею. А зачем? Срезанный с него кусочек кожи, в спирту выдержанный, да на спичечный коробок присобаченный, с успехом хозяина заменяет. Неэстетично, скажут некоторые товарищи. Возможно, не спорю. Так я не на войне. А тут не до эстетики. Здесь работать и надо, а сантименты — все это потом будет. Взгляд вниз. Что там? Стоят, за щитами скрылись. Ну что ж, ребятки, от осколков вас доспехи защитят, не спорю. А как насчет термобарической гранаты? Плохо. В том смысле, что это для них плохо. Для меня-то как раз наоборот. Хорошо. Рванула аккурат между стоящими. Поплохело раза всем. Надеюсь, что конкретно поплохело. Во всяком случае, на ноги уже никто не встал. Переключаю режим огня. И одиночными выстрелами добиваю раненых штурмовиков. Тех, которые не успели уползти. Жестоко. Так на войне же. — Истребительные, кто не понял, или они нас, или мы их, третьего не дано. Кто из вас поднимал руку надставников, Кто убивал их, имитируя бандитский налет? Вы даже память о них и ту обгадить постарались, выставить честных офицеров бандитами и грабителями? Той же мерой, господа, по всей наглой морде. Я вас сюда не звал. Все претензии к президенту и к его окружению, поборникам справедливости. Выставляйте им иски. Судитесь, флаг вам в руки. В глубине квартиры грохочут выстрелы. И через несколько секунд из дерева выглядывает батя. Чисто тут. Сейчас ключи отыщу. Здесь есть и дверь на черный ход. Оттуда в подвал. Можно на соседней улице выйти. Меня сюда так и затащили в первый раз, запомнил? Минутку еще продержись, Влады. Заметано, товарищ генерал, продержимся. Опа. А вот это я поторопился. Сшивая на своем пути заборы, во двор вламывается знакомый фургон. И тут же получает гранату прямо в водительское стекло. Прокатившись еще метров пятнадцать, он бодает тупорылым капотом в стену дома. Но следом ломится еще один. Еще! А гранат для подствольника у меня мало, всего десяток. Есть еще несколько ручных. Пистолеты. Но против такого количества нападающих это на пять минут боя. Прижмут огнем и морды не высуну. Товарищ генерал, уходите, я прикрою. Понял? Вот так. Отсюда мне уже не уйти. Не знаю, в курсе ли эти ухари про подвалы, но, по крайней мере, пока я тут веду огонь, они туда сразу не полезут. И у бати есть шанс. Небольшой, но есть. Ладно, я пока еще жив. Подтверждаю это, положив парочку гранат между фургонами. Осколочными бью. Термобарических у меня всего две штуки осталось. Ничего, глядишь, от этих кому-то прилетит. На рамы летят щепки, и приходится нырять вниз. Помогальники пристрелялись. Внизу в подъезде бухает. Сюрприз сработал. Выдергиваю чеку из рубчатой феньки и выбрасываю ее в окно. Сейчас она дворик-то подметет. Снова гремит взрыв, и за окном моррут сразу несколько голосов. Как это в старом анекдоте. Ну, где коту хвост накручивает. Не любит стерва. Ох, не любит. Так и есть. Чего не любить между нами-то говоря? Спазаю чуть вниз. на предыдущую площадку. Встаю на ноги и, прижимаясь к стенке, выглядываю. «Ух ты! Даже бронетранспортер подогнали. Видать, насолил я им тут здорово. Таких случаев, чтобы бронетехнику корпус выводил, даже и не припомню что-то. Есть она у них, но всегда в расположении части стоит». — Да, все против этой машинки, а у него там крупнокалиберный пулемет, помимо пушки стоит, мне плясать трудно будет. Дом хоть и не новодел, стены крепкие, но пушка, даже и пулемет, его разберет в два счета. Ну, а пока не разобрали, успеваю выстрелить всего два раза, положив гранаты в скопление солдат. и меня снова загоняют под подоконник. Путь один наверх. Жильцы дома. Вспомогательный корпус проводит спецоперацию по нейтрализации террористов, просив всех мирных граждан покинуть помещение и выйти во двор. Вас проводят в безопасное место. Мы прекращаем огонь. И точно? Огонь стих? Значит... — У меня есть еще несколько минут. Щелка от замок двери. Поворачиваюсь туда, держа оружие на изготовку. Молодой парень, глаза настороженные, явно испуган, но виду не подает. — Мы... нам во двор. — Иди. Поднимая оружие стволом вверх. — Я не стреляю, видишь? — А они... — кивает он в сторону окна. Выглядываю из-за угла. Здрасте. Даже телевидение нарисовалось. Нет, под камерами даже корпус стрелять не станет. Там телевизионщики, при них не станут, идите. Из соседних дверей тоже выходят люди. Как их тут много, а я и не ожидал. Думал, что Варенцов какое-то полуобитаемое здание выберет для своего гнезда. Они быстро пробегают мимо. Некоторые ворачиваются и внимательно меня разглядывают. «Вы волен, имперец?» — спрашивает меня какая-то тетка. «Ну да. У меня в квартире есть выход на черный ход. Дверь я открыла. Уходите туда». «И у меня!» — откликается седоватый дедок. «Вон та дверь!» «Спасибо, но мне уходить нельзя». Люди выходят из подъезда и пересекают двор. Цепочка скрывается за бортами бронетранспортеров, их уже три штуки. Тесный двор весь забит техникой. Солдат не видно совсем. Пара десятков покойников помогальникам хватило, чтобы не посылать их более на штурм. «Господин Волин!» — снова орет мегафон. «Высылаем парламентера! Не стреляйте!» «Даже так? Хотят уговорить меня сложить оружие? Валяйте!»